Глава двадцатая. О первых днях после смерти, когда окончалась боль старика, Фам Нюван почти ничего не помнил. Призрачные фигуры, безымянные слова. Кто-то сказал, что его сохраняли живым в корабельном хирурге. Ничего этого он не помнил. Почему не сохраняли дыхание в теле, черт их знает. Наконец стали возвращаться животные рефлексы. Тело стало дышать самостоятельно, открылись глаза. «Мозг не поврежден», — сказала это зеленая стебель. «Полное восстановление». Оболочка, которая была когда-то живым существом, не возразила. Человек, который остался от Фома Нювана, много времени проводил на мостике внеполосного. Корабль напоминал ему большого жука-мокрицу. Такие жуки кишели в соломе, которая покрывала полы большого зала в отцовском замке на Канбере. Ребятишки любили с ними играть. У жуков не было настоящих ног, а только пушистые шипы, торчащие из хитиновой груди. Как этого жука не переворачивая, эти шипы антенны возвращали жука на курс, и тот полз себе дальше, не обращая внимания, что ползет брюхом кверху. И шипы гипердвигателей внеполосного очень были похожи на шипы жука-макрицы, хотя и не так резко выраженные. И само тело его тоже было жирное и скользкое, чуть суженное в середине. итак так оказался внутри макрицы. вполне подходящее место для мертвеца. Сейчас он сидел на мостике. Женщина часто его сюда приводила, кажется, она понимала, как это его интересует. Стены были дисплеями и гораздо лучшими, чем он видал на своих торговых кораблях. Когда на окна подавались изображения с внешних камер корабля, вид был не хуже, чем с мостика любого корабля Чанг-Хо. Это было как изображение, продиктованное разнузданной фантазией, или как графическая имитация. Если долго сидеть, можно было заметить, как звезды движутся в небе на самом деле. Корабль шел со скоростью 10 гиперпрыжков в секунду. Прыжок, пересчет и снова прыжок. В этой зоне края корабль делал одну сотую светового года на каждом прыжке. Можно и больше, но тогда резко возрастет время пересчета. При 10 прыжках в секунду получалось больше 30 световых лет в час. Сами прыжки органами чувств человека не воспринимались. В интервале между ними корабль находился в свободном полете с той же собственной скоростью, с которой уходил с ретрансляторов. Поэтому не ощущался доплеровский сдвиг, свойственный полету на релятивистских скоростях. Звезды видны были ясно, как ночью в пустыне или при полете с малой скоростью. За полчаса Фомнюван улетел дальше, чем мог бы улететь за столетие на корабле Чангхо. Однажды на мостике появилась зеленая стебель и стала менять изображение в окнах. Как всегда, она говорила что-то Фаму Нювану, будто он был полноценной личностью, способной слушать. «Видишь? Вот окно в центре. Это гиперкарта пройденного нами региона». Зеленый стебель повела щупальцем над кнопками. На других стенах появились многоцветные картинки. «А это такие же карты для пяти пунктов на нашем маршруте». Слова эти шумели в ушах Фамы Нювана. Они были понятны, но интереса не вызывали. Наездница замолчала, потом опять заговорила с каким-то напором, похожим на бесполезную настойчивость этой женщины, равны. Когда корабли делают прыжки, когда возвращаются, случается гиперволновый всплеск. Я проверяю, нет ли за нами преследования. Цвета плыли по окнам вокруг всей комнаты, даже перед глазами Фаманьёвана. Были только плавные переходы, не выделяющихся пятен, нелинейных структур. «Знаю, знаю», — продолжал зеленая стебель, отвечая за своего собеседника. «Анализаторы корабля все еще пережевывают данные. Но если бы кто-нибудь подошел к нам ближе ста световых лет, мы бы его заметили. А если преследователь будет дальше, что ж, может быть, он заметит нас». И неважно. Фам почти отключился от этого вопроса. Но не было звезд, на которые можно глядеть. И он стал смотреть на цвета и думать об этой проблеме. думать шутка никто здесь никогда ни о чем по настоящему не думал возможно при крушении ретрансляторов спасся десяток тысяч кораблей скорее всего противник не произвел инвентаризацию от бывших атака на ретрансляторы это было лишь мелкое приложение к операции по ликвидации старика почти наверняка внеполосный избежал незамеченным зачем противнику беспокоиться о тех воспоминаниях старика которые могли остаться скрытыми «Зачем ему думать, куда может направляться их кораблик?» По его телу прошла дрожь. Очевидно, животный рефлекс. Каждый день, равно Бернгсдот, все сильнее охватывала паника. Не резко, как при катастрофе. Это было медленное умирание надежды. Она старалась каждый день больше быть с Фамом Нювеном, говорить с ним, держать его за руку. Он никогда не отвечал, никогда, разве что случайно, на нее не смотрел. Зеленая стебель тоже старалась. Хоть она была совершенно чужой, прежний Фам, кажется, очень интересовался наездниками. Сейчас он жил уже без медицинской поддержки, но с тем же успехом мог оставаться растением. И все это время их спуск замедлялся и всякий раз чуть сильней, чем прогнозировал синяя раковина. А когда она обращалась к новостям, в некотором смысле это больше всего и пугало. Становилась популярной теория смертоносной расы. все более и более укреплялось мнение что эта раса людей распространяет погибель шифр ноль получено борт внеполосного языковой путь был орез три сквилин к СК. устройство трансляции от союз обороны объявляет себя союзом пяти многовидовых империй в крае ниже страумского царства до крушения царства неизвестен тема видео погибели рассылка группа угроза погибели, группа отслеживания войн, группа изучения Homo sapiens. Дата 17,95 дней от крушения ретрансляторов. Текст сообщения. К настоящему моменту мы обработали полмиллиона сообщений о видеоролике этого объекта. И добрую часть их прочли. Большинство участников упустили из виду суть дела. Принцип операции помощника ясен. Он представляет собой перешедшую силу, действующую в крае посредством некоторой расы. Такие вещи легко делаются в переходе, и есть много сведений о порабощенных силами расах. Но чтобы такая связь стала возможной в крае, требуются существенные конструкторские изменения в умах управляемой расы. Такие изменения не могут произойти естественным путем. Их невозможно быстро произвести над новыми расами, что бы не утверждала погибель. С самого появления погибели мы следим за группой новостей изучения Homo sapiens. Где находится эта самая Земля, с которой они якобы прибыли? На полпути вокруг галактики, отвечают они, да еще в глубине медленной зоны. Даже их приблизительный источник, нью находится тоже в медленной зоне, как удобно. Мы видим альтернативную теорию. Когда-то, может быть раньше, чем доступна любому архиву, произошла битва среди сил. И тогда были созданы эскизы расы людей со встроенными интерфейсами связи. Много позже, когда исчезли не только воюющие, но и память о них, эта раса оказалась в положении, когда могла совершить переход. И этот переход тоже был запланирован, чтобы снова возродить силу, которая и поставила эту ловушку. Мы точно не знаем деталей, но по существу ничего другого не могло и не может быть. Что нам делать, также совершенно ясно. царство Страума оказалось сердцем погибели, очевидно защищенным от любого нападения. Но есть и другие колонии людей. Мы просим сеть помочь нам в идентификации их всех. Сами мы не очень большая цивилизация, но будем счастливы сотрудничать в сборе информации и военных операциях, необходимых, чтобы остановить распространение погибели в Среднем крае. Почти уже 17 недель мы призываем к действию. Если бы вы прислушались к нам сразу, хватило бы одного совместного удара, чтобы уничтожить царство страум. Неужели и крушение ретрансляторов вас не разбудит? Друзья, совместные действия — наш последний шанс. Истребить заразу!» Эти суки даже сыграли на неизвестном происхождении человеческой расы. Вообще расы с неизвестным происхождением были редки, но вряд ли неизвестны. Теперь эти типы из «Истребить заразу» пытались представить чудо-ниоры проявлением смертельного зла. Эти самые «Истребить заразу» были единственными, кто призывали к погромам. Но даже вполне уважаемые корреспонденты говорили вещи, которые можно было считать косвенной поддержкой подобных акций. Шифр — ноль. Получено борт внеполосного. Языковой путь — Трисквелин. СК — устройство трансляции. От. Сандорская разведка при зоопарке. Известная военная корпорация Верхнего Края. Если это маска, кому-то грозит опасность. Тема. Видео от погибели. Ответ от хансы Ключевые фразы. Границы погибели. Погибель что-то ищет. Рассылка. Группа угроза погибели. Группа отслеживания войн. Группа автоматика тесной связи. Дата. 11,94 дней от крушения ретрансляторов. Текст сообщения. Погибель признает, что является силой, осуществляющей телеуправление разумными существами в крае. Но вспомним, насколько трудно осуществлять автоматику тесной связи при временных задержках более нескольких миллисекунд. Известная сеть – превосходный тому пример. Задержки варьируются от 5 миллисекунд для систем, разделенных двумя световыми годами, до как минимум нескольких сот секунд, когда сообщение вынуждено проходить через промежуточные узлы. Это в сочетании с сузостью полосы, доступной для связи на межзвездных расстояниях, превращает известную сеть в свободный форум обмена информацией и ложью. И эти ограничения неотъемлемо присущи природе края, и именно они частично и делают невозможной существование в нем сил. Мы заключаем, что даже погибель не может осуществить плотный контроль где бы то ни было, кроме верхнего края. Там, наверху, принадлежащие погибели разумные существа являются буквально ее органами. В среднем же крае, по нашему мнению, ментальная одержимость возможна, но контролируемый разум должен пройти значительную предварительную обработку. Далее для поддержки подобной связи требуется значительное внешнее оборудование, На этой глубине достаточно громоздкая. Прямой контроль миллисекунда в миллисекунду в среднем крае практически невозможен. Битва на этом уровне требует использования иерархического управления. В долгосрочных операциях используются также запугивание, обман и предательство. Таковы угрозы, которые должны осознать жители среднего и нижнего края. Таковы будут средства, применяемые погибелью в среднем и нижнем крае. И мы должны быть к этому готовы в ближайшем будущем. Мы не предвидим захвата империй, в этом нет выгоды. Даже разрушение ретрансляторов было, возможно, просто побочным эффектом убийства, совершенного в Переходе. Самые большие трагедии произойдут в вершине края и нижнем Переходе. Но мы знаем, что погибель чего-то ищет. Она проводила атаки на огромных расстояниях, и целью их были большие архивы. Остерегайтесь предателей и шпионов. Даже от сообщений некоторых защитников человечества уравны шел мороз по коже. Шифр 0. Получено борт внеполосного. Языковой путь Трисквелин. СК – устройство трансляции. От Хансе. Тема – видео от погибели, заявление Союза обороны. Ключевые фразы – теория смертельной расы. Рассылка – группа угроза погибели, группа отслеживания войн, группа изучения Homo sapiens. Дата – 18,29 дней от крушения ретрансляторов. Текст сообщения. В нашем архиве есть образцы из человеческих миров. Подробный анализ в архиве группы изучения Homo sapiens. Мое заключение. Более ранний, но менее обширный анализ физиологии и психологии людей вполне правильен. Данная раса не содержит встроенных структур для поддержки дистанционного управления. Эксперименты с живыми субъектами не показали особых наклонностей к подчинению. Мною не найдено никаких признаков искусственной оптимизации. Есть признаки хирургии на уровне ДНК для повышения резистентности к болезням. Работа датируется примерно 2000 лет до настоящего времени. Кровь образцов из царства с травм содержит группу оптигенов. Тиролт – дешевый медицинский рецепт, который может быть настроен почти для любого млекопитающего вида. Эта раса, судя по представленным у меня образцам, прибыла из медленной зоны совсем недавно и, возможно, из единственного мира источника. Проводил ли кто-нибудь подобные испытания на более отдаленных людских мирах? Шифр ноль. Получено борт внеполосного. Языковой путь. Белореск. Тресквелин. СК. Устройство трансляции. От Союза обороны Объявляет себя союзом пяти многовидовых империй в крае ниже Страумского царства. До крушения царства неизвестен. Тема – видео от погибели, статья Хансе 1. Рассылка – группа угроза погибели, группа отслеживания войн, группа изучения Homo sapiens. Дата – 19,43 дней от крушения ретрансляторов. Текст сообщения. Кто этот Хансе? Он тут гундит свои возражения и предлагает исследовать образцы людей, но собственную свою природу скрывает. Не давайте себя одурачить рассказами людей о самих себе. У нас нет способа изучать создания, живущие в царстве страум Их защитник об этом позаботился. Истребить заразу! И был маленький мальчик, попавший в западню на дне колодца. Случались дни, когда связь была невозможна. В другие дни, когда антенна внеполосного смотрела в нужном направлении и условия зоны позволяли, Равна слышала его корабль. Но и тогда сигнал был так слаб и так искажен, что эффективная скорость обмена была всего несколько бит в секунду. Джеффри и его проблемы могли бы оказаться лишь крохотным примечанием к истории погибели. И даже меньше того, потому что никто о нем не знал. Но для Равны Бернгсдот разговоры с ним были... единственным светлым моментом ее теперешней жизни. Мальчик был одинок, но теперь, думала она, уже не так одинок. Она узнала его друге Амде, о суровом теротекте, героическом господине Булате, о гордом народе стальных когтей. Равно улыбнулась про себя. На стенах ее каюты была плоская фреска с изображением джунглей. Глубоко во влажной мгле лежали ровные тени, Замок, построенный в корнях гигантского мангрового дерева. Фреска была знаменитой, оригинал был создан две тысячи лет назад. И показаны на ней были времена еще более древние, темные века Ньоры. В детстве они с сестрой Лин воображали, как их перенесло бы в те времена. А маленький Джеффри попал в те времена по-настоящему. Мясники-рещицы не были межзвездной угрозой, но для своих соседей были смертельной опасностью. Слава богу, что Джеффри не видел самого убийства. Это был настоящий средневековый мир. Суровый и непрощающий мир, хоть Джеффри и попал в окружение народа с широким кругозором. И сравнение с Ньорой было только очень приблизительной аналогией. Эти стальные когти обладали разумом стай, что удивило даже старого Грондера Врени Миколира. А по письмам Джеффри было видно, что народ Булата близок к панике. «Господин Булат снова меня спрашивал, можем ли мы заставить наш корабль подлететь хоть немножко. Я не знаю. Я думаю, мы почти разбиты. Нам нужны пушки. Они нас спасут, хотя бы пока вы не прилетите. У них есть луки и стрелы, как на Ньюри, но ружей нет. Он меня просил вас спросить, можете ли вы нас научить делать пушки?» Солдаты решатся вернуться, и на этот раз достаточными силами, чтобы сокрушить маленькое королевство Булата. Когда они думали, что внеполосный доберется за сорок дней, это было неважно, но сейчас равна могла прилететь к оставленным рещицей свежим трупом «Ох, Фам, дорогой мой Фам, если ты хоть когда-то был на самом деле, прошу тебя, вернись сейчас. Фам Неван со средневековой Канберы. Фам Неван, торговец из медленной зоны. Как бы поступил здесь человек вроде тебя? Не знаю».